Венок радости. Первое. В холодном камне льется свет, приветливый, спокойный, живоносный, так льется свет невидимых планет, на душа нам прозрачной ночью звездной, и, остывая в капельке росы, становится жемчужной, лучистой, высокой бриллиантовой красы, лиловой, голубой или серебристой, стоит жена любимая, нога, одетая в цветные жемчуга. К ней море катит синяя лавина, мерцает халцедоном вал морской и катится, похожий на прибой, свет новолунья в сонные долины. Второе. Свет новолунья в сонные долины, стекающий, похож на янтари. Им до краев заполнены руины, империи, селения, алтари. Кормилица земля нам мать по сути, мечты людей боюкает давно». Седые боги выверяют судьбы и молча отправляют под сукно. Дотошный любознательный потомок, взяв янтаря мерцающий обломок, с улыбкою посмотрит на просвет и так своей дотошностью наскучит, что тот в него плеснет прощальный лучик, как в бурю прорывает толщи лет. Третье. Как в бурю прорывает толщи лет, зеркальный зайчик в камешке смеется. Ликующий приветствует рассвет, летит, парит, а в руки не дается. Смеяться так способен лишь топас, чей горний освет еле уловимый. Зато его зовут тигриный глаз, он распрекрасен на груди любимой. Зорниться, не убавить, не отнять, и как при том родную не обнять, с которой всей сутью мы едины, и я кричу «Да здравствует топаз!» Подобно глубине влюбленных глаз нам светят океанские глубины. Четвертое. Нам светят океанские глубины зелено-синим светом из кони. Так светятся одни лишь оливины, плеща зелено-синие огни, пока заря рассвета или заката счастливая над миром не взойдет, и темно-красным отблеском граната зелено-синий мир не обольет. Глухие океанские глубины — Засветятся под алые рубины, и алый блеск раската по росе, а тяжестью придавленные камни сожмутся по привычке стародавней, от вечного давления все тесней. Пятое. От вечного давления все тесней, и все плотнее становится слоенье. Из сумрачных спрессованных теней рождается невнятное свечение, похожее на стелющийся дым, присыпанный пенообразным пеплом, мерцающее темно-голубым, темно-зеленым, призрачным, поблеклым. Свет из него фиалкой восстал, потеплился немного и опал. Едва родившись, тут же прекратился, и стало тем земли еще темней, а толще нажимали все сильнее, все беспросветней гнет их становился. Шестое. Все беспросветней гнет их становился, все тяжелей, и вспыхнули цвета, зеленый, синий, голубой, огнистый, пурпурный, фиолетовый. Плита земли пошевелилась и осела. Обвал земли, огонь земли поверг, и пламенное тело охладело, и свет его остыл, но не померк, а как бы замер в ожидании срока неведомое высветить высоко и выбросить на травы или снег. Взгляните, как лиловые и выбрасывают пламя аметисты, они о том мечтали в вечном сне. Седьмое. Они о том мечтали в вечном сне. На небеса, похожие сапфиры, чтоб Думы жизни высветить ясней, а благородить светом Думы мира. Тот свет, что Богом в небесах разлит, пылает в нас, в цветах и в самоцветах, струит надежда Лазер Хризолит. Сам Иисус Христос вознесся светом. Сияние истин движет мироздание, и, пробуждая светлое сознание, лучами новый день заколосился, с апфирами сверкает Млечный мост, бегущий через мрак к сиянию звезд, чтоб свет явить, и светость мы явился. Восьмое. Чтоб свет явить, и светость мы явился, далеких неизведанных планет. Раз ты к святому делу приобщился, в твоей душе зажжется чистый свет, как светит он в алмазе и в гранате, торжественный, похожий на рассвет, сравнимый с светом Божьей благодати, но Божьей благодати вечен свет. В нем всех цветов, живущих воплощения, всех совершенств душевных совмещения. Блажен его лучами озаренный. Любовь, что движет землю и светила, как таинство великое явило, Прозрачный свет в породе прокаленной. Девятое. Прозрачный свет в породе прокаленной. Водою темно розовый стоял, Свечиться так способен церемонный, Неутолённый, жарогонный лал. Рассветности, росы и мглы сиянье, В плывущем дыме светло-голубом, Означили в свеченье ликованье, Три разных света вылились в одном. Вошла заря от для очей, В венке из ослепительных лучей и обнялась с березой полуденной. Прозрачный лучик льдисто сиял, росой, белее снега и зеркал, Мерцающий в короне ограненной. Десятое. Мерцающий в короне ограненной вздымался ослепительный Эгрет, Искусными руками сотворенный. Принадлежал он той, которой нет. Я до сих пор пред нею бью поклоны усыпанный лучами поутру, в нем оживают как бы вспышки молний и тихо остывают к вечеру. Столь много в нем мерцающих огней, как много их в бегущих ветрах дней. Взгляните на зеркальных резопрас. Кто взор пошире на него раскроет, увидит все цвета в звенящем рое, Приятен он для сердца и для глаз. 11. Приятен он для сердца и для глаз. Свет ала золотого турмалина. В нем зной рассвета малость поугас, стал камень на просвет почти малинов, не то что раскаленный сердолик, что изгоняет ссоры и болезни и кажет по утрам сердитый лик, но лик сердитый доброго полезней. Его благотворящее сияние, похоже на горячее признание, признание правоты благодеяний, уйдет нежданный ссоры на вождение, Остынешь и с великим наслаждением посмотришь на узорчатые грани. Двенадцатое. Посмотришь на узорчатые грани каменьев, что свет радости струят, далекие лучи воспоминаний, пережитое нове взвратят, окрасятся фантазией богатой и станут так отчетливо видны, как видятся в узорчатом агате пейзажи, что огнем воплощены. Цвета их схожи с цветом перламутра, напоминают призрачное утро, холодных роз воздушное мерцание, где отголоском давнего веселья, звенящие огнями ожерелья, вокруг рассыплет нежное сияние Тринадцатое. Вокруг рассыплет нежное сияние загадочный зеленый изумруд. Былой любви проснется обояние, потомки, перед кою замрут, отступятся разлучные печали над голубыми островками крыш с зелеными лучами за плечами ты радостно над жизнью воспаришь от созерцания красоты небесной в твоих устах молитва станет песней ей подпоет великий божий глаз из переливов звездного потока благословит разлуку грустноокий играющий свечением алмаз 14 играющий свечением алмаз, похож на оперение павлина, на предрассветный истрищийся час и на волнистый свет аквамарина, что привыкает к ласковым рукам, способен избавлять от огорчения, в походах помогает морякам, предохраняя их от опьянения. Цвет неба и цвет моря в нем слились в одну рассветно-голубую высь Когда же его посмотришь на просвет, под уголком на солнышко посмотришь, то в глубине мерцающий ловишь — В холодном камне льется теплый свет. Магистральный. В холодном камне льется теплый свет. Свет новолунья в сонные долины, Как в бурю прорывает толщи лет, Нам светят океанские глубины. От вечного давления все теснее, Все беспросветней гнет их становился. Они о том мечтали в вечном сне, Чтоб свет явить, и свет из тьмы явился. Прозрачный свет в породе прокаленной, мерцающий, в короне ограненной. Приятен он для сердца и для глаз. Посмотришь на узорчатые грани. Вокруг рассыплет нежное сиянье, играющий свечением алмаз.